Глава 4 «Риналия, просыпайся!» М -м -м. Я попыталась удержать сползающее одеяло, но его с меня безжалостно сдернули. Тогда я повернулась на бок и попыталась укрыться подушкой, засунув голову под нее. «Риналия!» — рявкнули на меня так, что проняло даже через подушку, и я вскочила, садясь на постели. «Мама, за что?» «Немедленно приводи себя в порядок. Минаэль прислал за тобой экипаж». «Зачем? Мы ни о чем не договаривались». «Читай». Она сунула мне под нос записку. Полусонно щурясь прочитала. «Заранее прошу прощения за дерзость, но не смог удержаться от желания устроить вам сюрприз. Вы можете отказаться, если нарушаю ваши планы. И все же всем сердцем надеюсь, что вы подарите мне еще одну встречу». «Хм...» — прокомментировала я прочитанное и рухнула на постель. «Риналия, ты что?» Там написано, что я могу отказаться, — пробормотала я, не открывая глаз. В ответ тишина, и стоило бы насторожиться. Но я была полусонной, за что и поплатилась. «А -а -а -а — А-а-а! проснулась мгновенно. Не очень-то поспишь, когда в лицо плещет ледяной водой. — Немедленно одеваешься и едешь, — отчеканила мама. — Минаэль стойко выдержал твоего пли за обедом выходки гадкого Рорка, испорченное свидание, и после всего этого не утратил желание ухаживать за тобой. «Может, он теперь прикопать меня в тихом месте, желает за испорченный костюм?» — проворчала я, сползая с мокрой постели. Надежда еще поспать испарилась, и, знаемая мать, лучше самой одеться, иначе мне грозит отправиться на вынужденное свидание в ночной рубашке. «Не говори чушь, Минаэль хороший мальчик». «Ага, только такая настойчивость говорит о том, что ему что-то от меня надо». «Действительно, что может быть надо кавалеру от красивой девушки, на которую он всеми силами старается произвести впечатление?» Выгляни в окно». Заинтригованная, я подошла к окну и, отодвинув штору, увидела возле дома карету, запряженную парой белоснежных лошадей, украшенных нарядной из бруей, и возница в белой ливре, расшитой золотом. Сама карета была резная, позолоченная, из тех, что заказывают для романтических свиданий и прогулок. «Так, нечего терять время зря. Марш умываться, а я выберу для тебя платье. Он явно задумал что-то особенное». В кратчайшие сроки мне сделали прическу, легкий макияж и затолкали в нежно-голубое воздушное платье. Я только и успела сунуть в сумочку кристалл связи на всякий случай. Уже через десять минут меня вытолкали из дома, не дав поживать на завтрак даже листа салата. Стоит ли говорить, что в карету я села не в самом лучшем расположении духа? Но постепенно прогулка на свежем воздухе развеяла мое мрачное настроение. Да и обитые белоснежным бархатом сиденья были мягкие и удобные. Сидеть — одно удовольствие. Стоило признать, что такое приключение у меня впервые. Обычно кавалеры разбегали намного раньше, не успев использовать свой арсенал обольщения. Моё любопытство разыгралось не на шутку. Как я поняла, ехали мы не в сторону города. Что же Минаэль задумал? Насколько знаю местность, направлялись мы к водопаду. К нему и раньше ездила молодёжь на прогулки. А так давно я слышала, что там построили одно бешено популярное заведение. Мне стало интересно. А еще, чисто по-женски, немного приятно, что ради меня идут на такие ухищрения. Свою подозрительность я затолкала поглубже, решив пока просто наслаждаться происходящим. Мы, правда, приехали к водопаду, только не на самый верх, а спустились ниже по новой дороге. Несмотря на раннее время, возле входа стояло много прогулочных экипажей. Удивило, что само заведение находится в скале. Я прочитала название «Грёзы». Где-то слышала, что это одно из самых модных заведений. Слышался шум воды, но с этого ракурса водопада видно не было. Меня вышел встречать Минаэль, подав руку и помогая выйти. «Безмерно рад, что ты приняла мое приглашение. Это самое малое, что я могла сделать после вчерашнего. Еще раз приношу свои извинения за питомца». «Не стоит», — легко отмахнулся Минаэль. «Могу я попросить тебя довериться мне и закрыть глаза? Для сюрприза» уточнил он в ответ на мой удивленный взгляд. «Хорошо», — пошла ему навстречу. «Благодарю». Он положил мою руку себе на сгиб локтя и повел. «Осторожно, ступеньки. Тут еще три». Мы шли, несколько раз поворачивали. Было необычно, неожиданно, но я стойко держалась, не подглядывая. «Теперь можно», — шепнул Минаэль, склонившись к самому уху. Открыв глаза, я непроизвольно ахнула от восхищения. Мы находились в гроте, увитом зеленью, с благоухающими цветами, стилизованным под беседку. Вот только вместо потолка над нами был прозрачный купол, на который падали потоки воды. Стен нет, кажется, вода свободно струится вокруг, но ее звук приглушен. И понятно, что не обошлось без магии. На возвышении сервированный стол с мягкими креслами вокруг него, а по краям площадки полукруглые диваны. Но самое удивительное — это искрящийся всеми цветами радуги воздух. Солнце, проходя через струи воды, подсвечивало все яркими красками. Красота неимоверная. «Тебе нравится?» «Это удивительно!» — искренне и потрясенно произнесла я. «Это ты удивительная, реналия Мягко ответил Минаэль, не сводя с меня восхищенного взгляда. «Наши предыдущие совместные обед и ужин не обошлись без приключений, а вот завтрак получился идеальным». «Может, потому, что ему удалось подобрать место, где нам точно не помешает Рорк. Ведь неспроста Минейль послал за мной карету, а не приехал сам. Его не удивил и мой выбор мясных блюд. Он сам заметил, что предпочитает завтракать плотно». Приличия соблюдались. Официанты застыли у входа и незаметно оказывались рядом, как только были необходимы, в то же время не мешая беседе. Да и сам Минейль раскрылся, на этот раз опустив тему дел и вспоминая забавные случаи из своих путешествий. Многие места я тоже посещала, и мы с удовольствием обменивались впечатлениями. Обратно возвращались вместе, и я даже позволила ему взять меня за руку. Просто Минаэль дотронулся до меня, обращая внимание на построенную плотину, и руку не убрал, а я не стала освобождать пальцы. Кажется, впервые за последние годы я оказалась на самом настоящем свидании, и, что самое удивительное, оно мне понравилось». Я уже хотела позвонить Эндариону и перенести время нашей встречи, согласившись на прогулку с Минейлем в парке. Мы только решили заехать к нам, чтобы я взяла зонтик от солнца и переоделась в более подходящее платье, ведь потом собиралась в контору. Но тут у меня зазвонил кристалл связи. — Риналия, Эндарион... — захлебываясь от слез, проговорила Вивьен. Расслабленное состояние вмиг слетело с меня. — Что произошло? — На него наехал экипаж, неподалеку от нашего офиса. Он без сознания. Где он сейчас? Целителя вызвали? У нас в конторе. Перенесли. Целитель едет. Я скоро буду. Успокойтесь. Будьте с ним. Дева лесная, только этого не хватало. Помимо беспокойства за своего помощника, я понимала, что все планы летят в бездну. Что произошло? Спросил Минаэль, поняв, что продолжение свидания отменяется. Мой управляющий пострадал. Несчастный случай. Мне нужно срочно в контору. Да, конечно. Кевнул он и отдал приказ кучеру разворачиваться и ехать в город как можно быстрее. Я же лихорадочно пыталась собраться с мыслями. За время нашего сотрудничества я привыкла во всем полагаться на Эндариона, и несчастье с ним выбило меня из колеи. Ответственный, трудолюбивый, честный. Он был незаменим. Целитель. Ему нужен лучший целитель. Не раздумывая, набрала мэстро Текуриона, нашего семейного лекаря. Повезло, что он был на вызове в городе. Мэстро вошел в мое положение и пообещал как можно быстрее подъехать в контору. «Риналия, не переживайте. Уверен, с вашим управляющим все будет хорошо», — сжал мою ладонь Минаэль. Вымучена ему улыбнулась, благодарная за поддержку. Большинство из подсовываемых родными кавалеров просто удивились бы моему излишнему беспокойству о наемном работнике, а в худшем случае не поняли бы и осудили желание мчаться к нему, сломя голову. Но Минаэль сам вел дела и понимал, как много значит помощник. Для меня Эндарион за годы нашего сотрудничества стал не только другом, но и дядюшкой, который заботится и опекает. Дорога до города тянулась невыносимо долго. Я в беспокойстве ерзала на сиденье, борясь с желанием позвонить Вивьен. Понимала, что только отвлеку этим от андриона Теплое пожатие руки Минаэля дарило поддержку и участие. Он пытался отвлечь меня, завести разговор, но я отвечала не в попад, и он оставил попытки. У входа в контору толпилось несколько людей, обсуждая произошедшее. «Леди Риналия!» — воскликнула торговка с Добой, с нашей улицей. «Все на моих глазах произошло. Извозчик не справился с управлением. Что-то сломалось, видать». Экипаж вильнул прямо на господина Эндариона. «Мерзавец даже не остановился. Я думала, вернется, но куда там?» «Лекарь здесь?» «Да, да, пришли», — закивали мне. Я поднялась по ступеням и с тяжелым сердцем толкнула дверь. Жалобно звякнул колокольчик. В приемной на диване лежал Эндарион, а над ним склонился мэстер Тикурион. Еще один мужчина стоял рядом с Вивьен, которая промокала платочком слезы. В глаза бросились разрезанная штанина на ноге и кровь. При нашем появлении мэстер Тикурион разогнулся и поклонился мне. «Как он?» Кость на ноге раздроблена, но мы общими усилиями ее собрали. Сломано два ребра, внутреннее кровотечение, сотрясение. Меня повело, и лишь поддержка Минаэля не дала упасть. Не переживайте, жить будет. Теперь нужны покой и уход. Сейчас необходимо каждые два часа его будить и давать лекарства. Я отдал рецепт вашей секретарше. Благодарю. Завтра я к нему заеду. Какой у него адрес? К моему удивлению, Вивьен назвала свой домашний адрес и пояснила. Лучше его ко мне, я присмотрю. У него только слуга и кухарка. Что они могут? Его можно перевозить? «Я уже вызвал свой транспорт для тяжелых больных и пару крепких слуг», сказал мэстер Текурион, и я благодарно кивнула. «Он пока без сознания?» приходил в себя, но мы ввели его в сон, пока собирали ногу. «Через пару часов очнется», — пояснил мэстер и повернулся ко второму целителю. «Благодарю за помощь, коллега. Ваши компетентные и своевременные действия спасли ему жизнь». «Ах!» — схватилась за сердце Вивьен, но упасть в обморок не успела. Тут же нашлись нюхательные соли и ее быстро привели в себя, усадив в кресло. «Спасибо вам!» Она схватила целителя за руку в порыве благодарности. Не теряя времени, я прошла в свой кабинет и достала из сейфа наличные, выделив второму целителю щедрое вознаграждение. Мэстер Текурион пришлет счет, когда закончит лечение. Мы дождались транспорта, и Вивьен с Эндарионом уехали. «Скажите, сколько примерно понадобится времени на его выздоровление?» Спросила у целителя при прощании. Дни десять полного покоя. Нужно наблюдать. Завтра при осмотре скажу более точно. Ясно. Еще раз благодарю за помощь, сказала я, кусая губы. Не представляла, что теперь делать. Караван в Вегенборг прибудет примерно через неделю. Но даже если он на несколько дней задержится в пути, положение это не спасет. У Инвериона есть помощники, но они молоды и недостаточно компетентны, чтобы доверить им такое дело. Мы с ним это, конечно, обсудим, когда он придёт в себя и немного окрепнет, но выхода я пока не видела. Проводив целителя, вернулась в офис, где на меня навалилась непривычная тишина. Бурые пятна на диване вызывали дрожь, и я дала себе задание заказать уборку, но сил что-то делать после потрясения не было. До сих пор перед глазами стояло бледное лицо Эндариона. Видеть этого сильного человека беспомощным было очень больно. Шаги в кабинете стали полной неожиданностью, и я вздрогнула, увидев возникшего на пороге Минаэля. Совсем о нем забыла. «Риналия, пойдем. Я приготовил чай. Думаю, он сейчас тебя не повредит». В кабинете я увидела, что на моем столе сдвинуты бумаги и стоит поднос с двумя чашечками чая. «Извини, что похозяйничал, но в приемной еще не убрано. Такой вид не способствует успокоению. Садись». Минаэль заботливо довел меня до моего кресла и лишь потом сел напротив. Я бы с радостью пригласил тебя в более приятное место, но, думаю, стоит дождаться стражу. Стражу? Возница, наехавшая на твоего помощника, скрылся. Нужно наказать мерзавца. Такие дела расследуют власти. им уже должны были сообщить. Я об этом не подумала. Я потерла ноющие виски. От всего свалившегося голова шла кругом. Пригубила ароматный чай, который Вивьен хранила для важных гостей. Минаэль нашел ее запасы и вазочку с печеньем так, любимым андарионом. В носу запершило от слез, и я уткнулась в чашку, скрывая повлажневшие глаза. Звякнувший колокольчик на двери сообщил о посетителе. «Сиди, я узнаю, кто там», — поднялся Минаэль. Думала, что он выпроводит гостей, но нет, вернулся со стражей. «Хорошо, что предупредил меня о том, что они должны прийти. Пришлось отвечать на многочисленные вопросы». «Нет, ничего не видела. В момент нападения была на прогулке со своим знакомым». «Вот он, кстати. Нет, моему помощнику никто не угрожал. И мне тоже. Нет, это никак не связано с деятельностью моей фирмы. Да, обязательно сообщу, когда он придет в себя. Адрес, где можно его найти? Конечно, сейчас напишу. Обязательно сообщу, если станет что-то известно». «Скажите, это был несчастный случай?» «Возницу найдут?» — в свою очередь спросила у стражников. «Свидетели говорят, что экипаж на некоторое время потерял управление, но пока непонятно, случайно ли это или спланировано. Будем искать в ремонтных мастерских. Да и следы столкновения должны остаться. Все случилось очень быстро. Никто не успел хорошо рассмотреть с того, кто управлял экипажем», добавил второй стражник. Напоследок они попросили делиться любой информацией или мыслями по поводу происшествия и откланялись. Минаэль вышел их проводить, а я окинула взглядом остывший чай, бумаги и поняла, что не в силах сегодня заниматься делами. «Ринале, предлагая прогуляться, а потом пообедать» произнес вернувшийся Минаэль. «Не стоит оставаться здесь». «Ты прав. Я искренне благодарна за поддержку и участие, но хотела бы вернуться домой». «Я понимаю и предполагал это», — не обиделся он. «Мы вышли, и я закрыла контору, решив уборкой заняться потом. Все равно Вивьен будет занята Эндарионом. Завтра ее можно не ждать». Любопытные разошлись, и возле офиса стоял лишь наемный экипаж, куда меня усадил Минаэль. «Отметила, что он отпустил тот, в котором мы приехали, и уже успел нанять другой. Почувствовал, что сейчас мне не до романтики. Он предложил меня проводить, но я отказалась. Совестно. Да. Но если бы он приехал со мной, мама обязательно пригласила бы его на обед, а мне хотелось побыть одной и подумать». «Надеюсь на новую встречу», — сказал Минаэль и прильнул в поцелуи к руке. Я слабо улыбнулась в ответ, понимая, что приму приглашение. Он показал себя тем, на кого можно положиться. Не бросил в трудный момент. Очередное наше свидание оказалось испорченным, но он не выказал ни капли неудовольствия, лишь понимание и поддержку. Дома мне удалось избежать обстоятельного допроса, который собиралась устроить моя мать. Отделалась скупыми фразами, сообщив о несчастье с Сандерионом. Мама отступила, поняв, что я не в настроении восторгаться кавалером и устроенным мне волшебным завтраком, когда с моим помощником беда. Обозвала меня неромантической натурой, которой грозит остаться в старых девах, но дала сбежать в лабораторию, обустроенную в подвале дома. Я непрерывно думала о том, как теперь быть с Сигенборгом, и не видела приемлемого выхода. За здоровье Эндриона можно быть спокойной. Местер Текурион, если берется за пациента, то и труп на ноги поставит и заставит жить. Сейчас моему помощнику действительно нужны только покой и временно восстановление сил. Но что делать с запланированной поездкой? По всему выходило, что никому иному я данное дело доверить не могла. Переносить? Склонялась к тому, что да. И в расстроенных чувствах я уединилась среди ароматов. Как нельзя кстати подвернулись заказы на создание личных духов. Леди я знала. Одна холодная блондинка, всегда строгая и сдержанная. Ей подойдет белый ирис с тонким ароматом. Что я о ней знаю? Она участвует в благотворительном фонде, к деятельности которого пыталась привлечь меня мама. Однажды я видела, как при посещении приюта она задержалась, успокаивая плачущего ребенка. Не напоказ. Добрая, но скрывает мягкость за холодностью. Подойдет шитер, мох, растущий на южных островах. Придаст нотку свежести, динамичности. Будет толкать ее из того ледяного панциря, которым она себя окружила. «Может, виной супруг, который слишком занят государственными делами?» и Иландр принесет нотку чувственности. В букете запахов он раскрывается гораздо позже остальных и держится дольше всех. Практически незаметен, но оставляет щекочущее чувство, заставляя вдыхать и вдыхать ускользающий на грани сознания запах. Поздно возвращающийся домой супруг будет неосознанно тянуться к жене. Я продумывала букет аромата, что-то добавляла, где-то уменьшала концентрацию. Занятая любимым делом, отвлеклась от тревог. Не заметила, как наступил вечер. Лишь слуга, сообщивший, что меня ждут к ужину, напомнила времени. Усталая, но довольная, я поднялась к себе. Кажется, у меня получилось. Завтра можно будет сказать определенно, когда оценю полученный результат на свежую голову.